Не в долге после описанных мною сцен Калиновичу принесли с почты объявление о страховом письме и о посылке на его имя. Всегда спокойный и ровный во всех своих поступках, он пришел на этот раз в сильное волнение. Тотчас же пошел скорыми шагами на почту и начал, что из силы, звонить в колокольчик. Почмейстер отворил по обыкновению двери сам, но, увидев молодого смотрителя, очень сухо спросил своим мрачным голосом. — Что вам угодно? Кринович стал просить выдать ему письмо. — Нет, сударь, не могу. Сегодня день почтовый, — возразил спокойно почмейстер, идя в зал, куда за ним следовал, почти насильно врываясь Калинович. — Не могу, сударь, не могу, — повторял почмейстер. Вы вот сами отказали мне в книжках, а и не приняли еще библиотеки, и я не могу. Закон не обязывает меня производить сегодня выдачу. Кренович извинялся и уверял, что он сейчас же пойдет в училище и пришлет каких только угодно ему книг. — Дорога, сударь, милости в минуту скудости, — возражал почмейстер. Вы меня, больного человека, в минуту душевной и телесной скорби не утешили единственным моим развлечением. Калинович продолжал извиняться и просить совершенно несвойственным ему тоном унижения, так что старик уставил на него пристальный взгляд и несколько минут как бы пытал его глазами. — Что же вас так интересует это письмо? — заговорил он. — Завтра вы будете иметь его в руках ваших... «К чему такое домогательство?» «Это письмо», — отвечал Калинович, — «от матери моей. Она больная и извещает, может быть, о своих последних минутах. Вы сами, отец, и сами можете судить, как тяжело умирать, когда единственный сын не хочет закрыть глаз. Я, вероятно, сейчас же должен буду ехать». Последние слова смягчили почмейстера. «Если так, то, конечно» наше время, когда восстает сын на отца, брат на брата, чери на матерей, проявлением вас, сыновь, и преданности, можно назвать искрой небесной. О, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Не смею, сударь, отказывать вам. Пожалуйте, — проговорил он и повел Калиновича в контору. — Какой ваша матушка имеет прекрасный почерк! — сказал он, осматривая внимательно конверт и посылку. — Это один родственник надписывал, — отвечал Калинович, торопливо беря то и другое и раскланиваясь. — Книжечками не забудьте меня за мою послугу! — говорил ему вслед почмейстер. Калинович что-то пробормотал ему в ответ, и, сойдя опроворно с лестницы, Начал читать письмо на ходу, но, не кончив еще первой страницы, судорожно его смял и положил в карман. Возвратившись домой, он прямо прошел в свой кабинет и сел в каком-то изнеможении. Жалко было видеть его в эти минуты, обычно спокойное и несколько холодное лицо его исказилось выражением полного отчаяния. Пульсовые жилы на висках напряглись, точно вся кровь прилила к голове. Видимо, что это был для моего героя один из тех жизненных щелчков, которые сразу рушат и ломают у молодости дорогие надежды, отнимают силу воли, силу к деятельности, веру в самого себя и делают потом человека тряпкою, дрянью, который видит впереди только необходимость жить, а зачем и для чего сам того не знает. В продолжение всего этого дня Кренович не пошел к Годневым, хотя и приходил было оттуда кучер звать его пить чай. Весь вечер и большую часть дня он ходил взад и вперед по комнате и пил беспрестанно воду, а поутру, придя в училище, так посмотрел на стоявшего в прихожей сторожа, что у вот того колени задрожали и руки вытянулись по швам. Румянцева, как нарочно произошел в этот день большой беспорядок в классе, известный уже нам Калашников, сидевший в третьем классе третий год, вдруг изобрел прозвать преподавателя словесности красноглазым зайцем и предложил классу потравить его. — А коли кто, говорит, не хочет, так сказывайся, я тому сейчас ребра переломаю. И все, конечно, согласились. Румянцев пришел по обыкновению на помаженный, причесанный, и жемалин сел за свой столик, как вдруг Калашников, наклонив голову под парту, прокричал басом Ату его! Румянцев взглянул в его сторону. Ату его, а ту его! Послышались дисканты на другом конце. Словесник вскочил. «Господа!» «Что это значит?» — проговорил он. «Ату его! Ату его!» — отвечала вся первая скамейка и, наконец, все. «Ату его! Ату его!» Румянцев выбежал и бросился с жалобой к смотрителю. Кредович пришел, пересек весь класс, причем Калашникову дано было таких двести розок что тот, несмотря на крепкое телосложение, несколько раз просил во время операции холодной воды, а потом, прямо из училища, не заходя домой, убежал куда-то совсем из города. Наставник тоже не спасся. Калинович позвал его в смотрительскую и целый час пудрил ему голову, очень основательно доказывая, что если ученики общей массой дурят, Стало быть, учитель глуп и бесхарактерен. Робкий словесник, возвращаясь домой, проплакал вместе с матерью целую ночь, не зная, что потом будет с его бедной головой. Между тем угодневых ожидали Калиновичи с нетерпением и некоторым беспокойством. В рочный час уж капитан явился и по обыкновению. Поздоровавшись с братом, уселся на всегдашнее свое место и закурил трубку. — Настя! А, Настя! — крикнул Петр Михайлович. — Что папаша отозвалась-то? — Поди сюда, друг мой. Настенька вышла в новом платье и в забитых локонах. С некоторого времени она стала очень заниматься своим туалетом. — Да что, Калинович, придет к нам сегодня или нет? Здоров ли он? «Не послать ли к нему?» — сказал Петр Михайлович. «Я посылала к нему папаша». «Придет, я думаю», — отвечала Настенька и села у окна, из которого видно было здание училища. С некоторого времени, всякий раз, когда Петр Михайлович собирался послать Калиновичу, оказывалось, что Настенька уж посылала. Часа в два молодой смотритель явился, наконец, мрачный. Он непрежно кивнул головой капитану, поклонился Петру Михайловичу и дружески пожал руку Настеньке. — Что вы такие сегодня? — сказала она, когда Коренович сел около нее и задумался. — Мальчишки верно рассердили, — подхватил Петр Михайлович. — Они меня часто выводили из терпения, расстроят, бывало, хуже больших. — Выпей-ка водочки, Яков Васильевич, это успокоит вас. — Эй, полаги, Евграфовна, пожалуйте нам Хмельнова. Водочка была подана, но Калинович отказался. — Отчего вы не хотите сказать, что такое с вами? Это странно с вашей стороны, — сказала ему Настенька. — Что ж, вам так любопытно? — Очень обыкновенный случай. Новая неудача, — проговорил он как бы нехотя. — Что такое? — спросила настенька с беспокойством но кленович вздохнул и опять на некоторое время замолчал хоть бы один раз во всю жизнь судьба потешила начал он даже из детства о котором я думаю у всех остаются приятные светлые воспоминания я бы не столько самые грустные самые тяжелые впечатления Калинович прежде никогда ничего не говорил о себе кроме того, что он отца и матери лишился еще в детстве. «Сколько я себя не помню», — продолжал он, обращаясь больше к Настеньке, — «я живу на чужих хлебах». А благодетеля», — на последнем слове Калинович сделал ударение, а благодетеля», — повторил он с гримасою, — «который разорил моего отца, и когда тот умер с горя, так он по великодушию своему...» Призрел меня сироту, а в сущности приставил пестуном к своим двум сыновьям, болванам, каких когда-либо свет создавал. а, -а, -а. Скажите, пожалуйста, — произнес Петр Михайлович. И между тем, — продолжал Калинович опять, обращаясь более к Настеньке, — я жил посреди роскоши, в товариществе с этими глупыми мальчишками, которых окружала любовь для удовольствия которых изобретали всевозможные средства, которым на сто рублей в один раз покупали игрушек, и я обязан был смотреть, как они играют этими игрушками, не смея дотронуться ни до одной из них. Мною они обыкновенно располагали как вещью. Они закладывали меня в тележку, которую я должен был возить, и когда у меня не хватало силы, они меня щелкали». И если я не вытерпевал и осмеливался заплакать, меня же сажали в темную комнату, чтобы отучить от капризов. Лакеи и те находили какое-то особенное удовольствие обносить меня за столом кушаньями и не чистить мне ни сапогов, ни платья. Это ужасно, проговорила Настенька. Господи, помилуй, воскликнул Петр Михайлович. «Интереснее всего было», — продолжал коренович помолчав, — «когда мы начали подрастать и нас стали учить, дурни эти мальчишки ничего не делали, ничего не понимали. Я за них переводил, решал арифметические задачи, и в то время, когда гости и родители восхищались их успехами», Обо мне обыкновенно рассказывалось, что я учусь тоже недурно, но больше беру прилежание. Словом, постоянное, нравственное унижение. Петр Михайлович только разводил руками. Настенька задумалась. Капитан не так мрачно смотрел на Калиновича. Вообще он возбудил своим рассказом к себе живое участие. Я, по крайней мере, Яков Васильевич. — Радуюсь, — заговорил Петр Михайлович, — что Бог привел вас кончить курс в университете. Клинович горько улыбнулся. — Курс кончить, — произнес он, — надобно спросить, чего это мне стоило. Как нарочно все случилось, этот благодетель мой, здоровый как бык, вдруг ни с того ни с сего помирает, и пока еще он был жив... Хоть скудно, но все-таки совесть заставляла его оплачивать мой стол и квартиру, а тут и того не стало. За какой-нибудь полтинник должен был я бегать на уроки с одного конца Москвы на другой, и то, слава богу, когда еще было под руками. Но проходили месяцы, когда сидел я без обеда в холодной комнате, брался переписывать по гривеннику с листа, чтобы иметь возможность. Купить две-три булки в день. — Ужасно, — повторила Настенька. — Именно ужасно, — подхватил Петр Михайлович. Кренович вздохнул и продолжал. Отстрадал, наконец, четыре года. Вот, думаю, теперь вышел кандидатом. Дорога всюду открыта. Но чтоб успевать в жизни, видно, надобно не кандидатство а искательство и подличение, на которое, к несчастью, я не способен. Многих же товарищей идиотов почти послали и за границу, и понаделили бог знает чем. Почему? Потому что они забегали к профессорам с заднего крыльца и целовали ручки у их супруг, немецких кухарок. А мне выпало на долю это осмотрительство, в котором я окончательно должен погрязнуть и задохнуться. — Да, да. Какое уж это для вас место, — подтвердил Петр Михайлович. — Сколько я сужу, оно во мне по характеру, да и мало по вашим способностям. — Грустно и тошно становится. — Почти воскликнул Калинович, ударив себя в грудь. «Наконец, злоба берет, когда оглянешься на свое прошедшее. Хоть бы одна осуществившаяся надежда. Неблагородные труды и вечные лишения — вот все, что дала мне жизнь. Как хотите, с каким бы человек ни был рожден овечьим характером». Невольно начнет ожесточаться. И вы, Петр Михайлович, еще часто меня укоряете за бессердечие. Но, боже мой, как же я стану питать к людям сожаления, Когда большая часть из них страдает. Или потому что безнравственны, или потому что делали глупости, Наконец ленивы. Небрежный к себе. Я ни в чем в этом не виноват и все-таки страдаю. Я хочу и буду вымещать на порочных людях то, что сам несу безвинно. При последних словах лицо молодого человека приняло какое-то ожесточенное выражение. — Вы совершенно правы в ваших чувствах, — сказала Настенька. — Я, сударь... — Не осуждаю вас. Я желаю только, чтобы Господь Бог умирил ваше сердце. — Только! — проговорил Петр Михайлович. Калинович встал и начал ходить по комнате, ни слова не говоря. Азей тоже молчали, как бы боясь прервать его размышления. — Что ж вас так сегодня именно встревожило? — проговорила Настенька голосом, полным участием. То, что я не говорил вам, но, думая, хоть каким-нибудь путем выбиться. Написал повесть и послал ее в Петербург, в одну редакцию, и она провалялась около года. И теперь получил назад при этом письме. «Не хотите ли полюбопытствовать и прочесть?» — проговорил Коренович и бросил из кармана на стол письмо, которое Петр Михайлович взял и стал было читать про себя. — Читайте, папенька, вслух, — проговорила с досадой Настенька. Петр Михайлович начал. — Любезный друг, ты, я думаю, проклинаешь меня за мое молчание, хоть я и не виноват. Повесть твою я сейчас же снес по назначению но ответ получил только на днях. Мне возвратили ее с таким приговором, что редакция запасена материалом муж на целый год. Не огорчайся этой неудачей. Роман твой, по-моему, очень хорош, но вся штука в том, что редакции у нас вроде каких-то святилищ, которые доступ простым смертным невозможен, или, проще сказать... У редактора есть свой кружок приятелей, с которыми он имеет свои, конечно, очень выгодные для него денежные счеты. Они наполняют у него все рубрики журнала, производя каждого из среды себя посредством взаимного курения в гении. Из этого ты можешь понять, что пускать им новых людей не для чего. Кто бы ни был, посылая свою статью, смело может быть уверен, что его не прочтут, и она проваляется старым хламом, как случилось и с твоим романом. Старик не в состоянии был читать далее и бросил письмо. — Как же редактор может не прочесть? — воскликнул он с запальчивостью. — В этом его прямое назначение и обязанность его назначение и обязанность набивать свой карман сказал Калинович. «Именно, — именно подтвердил петр михайлович после этого они не проводники образования а алтынники после этого им бы в лавке сидеть а не словесностью заниматься возбранять ход новым дарованием фу Калинович продолжал ходить взад и вперед — Послушайте, вы прочтете нам ваш роман? — сказала Настенька. — Пожалуй, как-нибудь выберем время, — отвечал Калинович. — Чего тут выбирать? Откладывать нечего. Извольте сегодня же нам прочесть. Я вот немного сосну, а вы между тем достаньте вашу тетраду, — подхватил Петр Михайлович. — Я за тетрадью, папенька, пошлю Катю, — сказала Настенька. «А сами вы не должны ходить. Без вас найдут, идут», — прибавила она к Калиновичу. «Хорошо», — отвечал тот. После обеда Петр Михайлович тотчас отправился в свой кабинет, а Настенька села рядом и довольно близко, около Калиновича. «Вы давно написали ваш роман?» — сказала она. «Года полтора», — отвечал тот. «А нынче вы пишете что-нибудь?» Пишу и нынче, отвечал Коренович с расстановкой. Что же вы нынче пишете? Знакомое вам. Знакомое мне? повторила Настенька, потупившись. — Вы и это должны нам прочесть. Это для меня еще интереснее, прибавила она. Оно еще не кончено. От чего? От того, что не от меня зависит. Я не знаю, чем еще кончится. — А я думаю, что вы должны знать. — Нет, не знаю, — отвечал Калинович. Такими намеками молодые люди говорили вследствие присутствия капитана, который и не думал идти к своим птицам, а преспокойно уселся тут же в гостиной, развернул книгу и будто бы читал, закуривая, по крайней мере, шестую трубку. Настенька начала с досадой отмахивать от себя дым. — Ваш страж не оставляет вас, — сказал Калинович по-французски. — Несносный, — отвечала она тихо и с маленькой гримасой, а потом, обратившись к дяде, сказала, — Что вы, дяденька, за охотой не ходите? Мне очень хочется дичи. Хоть бы сходили и убили что-нибудь. — Ружье в починку отдал. Попортилось. — отвечал капитан. — Возьмите у Леведева. Их дома, кажется, нет. Они верст за тридцать на облаву пошли. — Нет, он дома. Сегодня был в училище, — возразил Калинович. Капитан покраснел. — К ихним ружьям я не привыкс. Мне из них ничего не убить. отвечал он, заикаясь. Понятно, что капитан безбожно лгал. Настенька сделала нетерпеливое движение, и когда подошла к ней Дианка и, положив в изъявление своей ласки на колени ей морду, занесла было туда же и лапу. Она вдруг, чего прежде никогда не бывало, ударила ее довольно сильно по голове, проговоря. «Ваша собака, дяденька, вечно измарает мне платье!» — сказал капитан янка посмотрела с удивлением на настеньку как бы не понимая за что ее треснули и подошла к своему патрону изи куш повторил строго капитан и дянка смиренно улеглась у его ног напрасно в продолжение получаса молодые люди молчали Напрасно заговаривали о предметах, совершенно чуждых для капитана. Он не трогался с места и продолжал смотреть в книгу. — Есть с вами папиросы? — сказала, наконец, Настенька Калиновичу. — Есть, — отвечал он. — Дайте мне. Калинович подал. — А сами хотите курить? — Не дурно. — Пойдемте, я вам достану огня в моей комнате, — сказала она и пошла. Калинович последовал за ней. Войдя в свою комнату, Настенька как бы случайно притворила дверь. Капитан, оставшись один, сидел некоторое время на прежнем месте, потом вдруг встал и, на цыпочках точно подкрадываясь к чуткой дичи, подошел к дверям племянницыной комнаты и приложил глаз к замочной скважине. Он увидел, что Калинович сидел около маленького столика, потупя голову, и курил. Настенька помещалась напротив него и пристально смотрела ему в лицо. — Вы не можете говорить, что у вас нет ничего в жизни, — говорила она в полголоса. — Что же у меня есть? — спросил Калинович. — Любовь, — отвечала Настенька. Которую вы сами говорите дороже для вас всего на свете. Неужели она не может вас сделать счастливым без всего одна, сама собою? По моему характеру и по моим обстоятельствам надобно, чтобы меня любили слишком много, и даже слишком безрассудно, отвечал коренович и вздохнул. Настенька покачала головой. «Так неужели еще мало вас любят? Не грех ли вам, Калинович, это говорить, когда нет минуты, чтоб не думали о вас? Когда все радости, все счастье в том, чтоб видеть вас, когда хотели бы быть первой красавицей в мире, чтоб нравиться вам, а все еще вас мало любят? Неблагодарный вы человек после этого». Капитан покраснел, как вареный рак, и стал еще внимательнее слушать. «Любовь доказывается жертвами», — сказал Калинович, не переменяя своего задумчивого положения. «А разве вам не готовы принести жертву, какую вы только потребуете, если б для вашего счастья нужна была жизнь?» — Я сейчас отдала бы ее с радостью и благословила бы судьбу свою, — возразила Настенька. Калинович улыбнулся. — Это говорят все женщины, покуда дело не дойдет до первой жертвы, — проговорил он. — Зачем же говорить, когда не чувствуешь? — С какой целью? — спросила Настенька. — Из кокетства. — Нет, Калинович, не говорите тут о кокетстве. Вы вспомните, как вас полюбили. В первый же день, как вас увидели. А через неделю вы уже знали об этом. Это скорее сумасшествие, но никак не кокетство. Проговоря это, Настенька отвернулась. На глазах ее показались слезы. — Помиримтесь, — сказал Калинович, беря и целуя ее руки. — Я знаю, что я, может быть, неправ, — Неблагодарен, продолжал он, не выпуская ее руки. Но не обвиняйте меня много. Одна любовь не может наполнить сердце мужчины, а тем более моего сердца, потому что я чистолюбив, страшно чистолюбив, и знаю, что чистолюбие не безрассудное во мне чувство. У меня есть ум, есть знание, есть наконец. — Сила воли, какая немногим дается, и если бы хоть раз шагнуть удачно вперед, я ушел бы далеко. — Вы должны быть литератором, и будете им, — проговорила Настенька. — Не знаю. Вряд ли. Между людьми есть счастливцы и несчастливцы. Посмотрите вы в жизни». Один и глуп, и бездарен, и ленив, а между тем ему плывет счастье в руки, тогда как другой каждый ничтожный шаг к успеху, каждый кусок хлеба должен завоевывать самым усиленным трудом. Я, кажется, принадлежу к последним. Сказав это, Калинович взял себя за голову. Облокотился на стол и снова задумался. Послушайте, Коренович, что же вы так хандрите? Это мне грустно, проговорила Настенька, вставая. Не извольте хмуриться. Слышите, я вам приказываю, продолжала она, подходя к нему и кладя обе руки на его плечи. Извольте на меня смотреть весело. Глядите же на меня, я хочу видеть ваше лицо. Ленович взглянул на нее, взял тихонько ее за талию, привлек к себе и поцеловал в голову. С лица капитана капал крупными каплями пот. Руки делали какие-то судорожные движения, и, наконец, голова затекла, так что он принужден был приподняться на несколько минут, и когда потом взглянул в скважину... Калинович, обняв Настеньку, целовал ей лицо и шею. Анастаси, говорил он страстным шепотом, и дальше, увы, тщетно, капитан старался прислушиваться. Колинович заговорил по-французски. Зачем? отвечала Настенька, скрывая на груди его свое пылавшее лицо. Но, друг мой, продолжал Калинович, Я опять заговорил по-французски. — Нет, это невозможно, — отвечала Настенька, выпрямившись. — Отчего же? — Так, — отвечала Настенька, снова обнимая Калиновича и снова прижимаясь к его груди. — Я тебя боюсь, — шептала она. — Ты меня погубишь. — Ангел мой, сокровище мое, — говорил Калинович целую и продолжал по-французски. Настенька слушала его внимательно. — Нет, — сказала она, и вдруг отошла и села на прежнее свое место. Лицо Калиновича в минуту изменилось и приняло строгое выражение. Он начал опять говорить по-французски и говорил долго. — Нет, — повторила Настенька и пошла к дверям. Так что капитан едва успел отскочить от них и уйти в гостиную, где уже сидел Петр Михайлович. Настенька вошла вслед за ним. Лицо ее горело, глаза блистали. — Где же наш литератор? — спросил Петр Михайлович. — Он, я думаю, сейчас придет, — отвечала Настенька, села к окну и отворила его. — Полна душа моя! — Что это ты делаешь? Холодно? — заметил ей Петр Михайлович. — Нет, папаша, ничего, позвольте. Мне душно, — отвечала Настенька. — Пошел Калинович. — Милости просим, портфель ваша здесь принесена. Извольте садиться и читать, а мы будем слушать, — сказал Петр Михайлович. — Нет, Петр Михайлович, извините меня, я сегодня не могу читать, — отвечал Калинович. — Что это такое? Отчего не можете? — спросил с удивлением Петр Михайлович. — Что-то не здоровится в другое время как-нибудь. — Полноте, что за вздор! Неужели вас эти редакторы так опечалили? — Врут они, мы заставим их напечатать, — говорил старик. — Настенька, — обратился он к дочери, — уговори хоть ты как-нибудь, Якова Васильевича, что это такое? Настенька ничего не сказала и только посмотрела на Калиновича. — Решительно сегодня не могу читать, — отвечал тот и, взяв портфель, шляпу и, поклонившись всем общим поклонам, ушел. — Вот те раз, — проговорил Петр Михайлович, — что с ним сделалось, Настенька, не знаешь ли ты, отчего он не хотел читать? — Он на меня, папенька, рассердился. — Я сказала ему, что он не может быть литератором, — отвечала Настенька. При этом, ответи ее, капитан как-то странно откашлянулся. — и ты, душа моя! — Зачем это? — Он и так расстроен, а ты его больше сердишь. — Очень нужно. Пускай сердится. — Я сама на него сердита, — сказала Настенька, и, напоив всех торопливо чаем, сейчас же ушла к себе в комнату. Два брата, оставшись вдвоем, долго сидели молча. Петр Михайлович от скуки читал в старых газетах известия о приехавших и уехавших из столицы. — Где Настенька? — спросил он, наконец. Капитан молча встал, вышел и тотчас же возвратился. — У себя в спальне? — проговорил он. — Что же она там делает? — спросил Петр Михайлович. — Лежат вниз лицом в постельке. — отвечал капитан. Петр Михайлович покачал головой. — Рассорились, видно. Эх, молодость, молодость! — проговорил он. Капитан в продолжении всего вечера переминал язык, как бы намереваясь что-то такое сказать, и ничего, однако, не сказал.